Глава 8. Масонская мудрость. Библиотека Фадеевых была обширной и необычной по содержанию. Дед и бабка Елены Петровны перевозили ее из дома в дом к месту нового назначения Андрея Михайловича Фадеева. Значительная часть книг досталась бабушке Елене Павловне в наследство от ее отца, князя Павла Васильевича Долгорукова, и «Деда по матери» Адольфа Францевича Бандре-Дю В библиотеку входила большая коллекция книг, несколько сотен, по алхимии, магии и другим оккультным наукам. Эти книги составляли обязательный круг чтения маломальски образованного русского масона. Назовем некоторые из них. «Мудрость Соломона», «Изумрудная скрижаль Гермеса Трисмегиста», Кабала, Египетская книга мертвых, Книга тайн, Кодекс Назареев, Творение Сведенборга, Эккарцхаузена, Феофраста, Перевод на русский язык индийской Бхагавад-Гиты, изданный в 1788 году Николаем Новиковым. Можно себе представить, какое это было удивительное чтение для девочки, свободно и непринужденно общавшейся с представителями потустороннего мира. Сама Блаватская признавалась, что она перечитала все эти книги с острейшим интересом до 15 лет. «Голова моя стала пристанищем для всей черно-магической средневековой чертовщины, и вскоре ни Парацельс, ни Кунрат ни о гриппа, уже ничему не могли бы меня научить. Все они рассуждали о брачном союзе Красной Девы с Иерофантом и о бракосочетании астрального минерала с Севиллой, о взаимодействии мужского и женского начал в определенных алхимических и магических операциях. Лёля научилась распознавать нераспознаваемое и ясно видела то, что вряд ли было по силам кому-либо другому. Так она, по крайней мере, полагала и с важным видом строгой наставницы рассуждала среди своих сверстников о всяких высоких материях. Какие еще масонские книги могли находиться в библиотеке Фадеевых? В своих предположениях будем исходить из того, что подобная литература вызывала большой интерес у интеллектуалов Екатерининского времени. Понятно, что речь идет о масонских сочинениях, переведенных на русский язык, большая часть тиража которых была уничтожена в связи с гонениями на мартинистов. Но в библиотеках русской знати кое-что сохранилось. Это произведение «Сен-Мартена» о заблуждениях и истине, книги «Штарка. Апология или защищение вольных каменщиков» и о древних мистериях или о таинствах бывших у всех народов. «Братские увещания» Станислава Элли. «Новая киропедия. Рамзая. Анонимная брошюра о поклонении Богу духом и истинную. Повесть Хризамандер» карманная книжка для вольных каменщиков и, конечно же, Парацельса химическая псалтырь. К сожалению, сейчас практически невозможно восстановить весь круг чтения просвещенными русскими дворянами масонской литературы на иностранных языках. Бабушка Лёля Елена Павловна не только не принимала, как тогда говорили, живого участия в масонском союзе, но вообще как женщина не могла быть принятой в масонскую ложу. К тому же она была законопослушной подданной Российской империи, остерегалась общаться с вольнодумцами, была предана царю и отечеству. По убеждениям своим, по внутренней вере стремилась к самопознанию, а не к самовыпячиванию или франдерству. Она неутомимо работала над собой, отдавала всю себя поиску истины и служению людям. Не позволяла заглохнуть и в лёле любознательности и свободы, воспитывала безусловную терпимость к другим верованиям. Масоны работали над восстановлением и реальным выражением чисто человеческого первообраза, который был до неузнаваемости искажен, как им представлялось, многовековыми идеологическими раздвоениями и общественными катаклизмами. Дело оставалось за малым – восстановить этот прообраз сперва в тесном кругу масонского братства, а затем уже сделать его доступным всему человечеству, как эталон высоконравственной и духовно осмысленной жизни. Во всех домах, где бы ни приходилось жить семье Фадеевых, на стенах гостиной всегда находились два превосходных поясных портрета дедушки и бабушки Елены Палны, писанные масляными красками, изображение генерал-поручика Адольфа Францевича бандре дюплеси и его супруги Елены Ивановны бандре дюплеси урожденной Бризман фон Неттинг. Адольф Францевич, Предстает на этом портрете красавцем со значительным и породистым лицом. Он вельможно смотрит с портрета в напудренном парике и в мундире генерал-поручика. Елена Ивановна изображена также в напудренном парике с розой на груди и в том самом роскошном платье, в котором впервые появилась перед Екатериной II. По страничных комментариях к воспоминаниям Андрея Михайловича Фадеева, к написанию которых приложил руку кто-то из его семейства, скорее всего, младшая дочь Надежда Андреевна, рассказана любопытная история, связанная с восприятием портрета Адольфа Францовича Бандре-Дюплесси двумя масонами – американцем Алленом и англичанином Мурчесоном. В этом портрете есть такая таинственная особенность, по которой люди, принадлежащие к масонству, узнают в нем тотчас масона, хотя по наглядности портрет не заключает в себе решительно никакого знака, никакой особенности и ни малейшего намека на число «три» при жизни его никто не знал о принадлежности его к масонству, а после смерти, при разборе оставшихся бумаг, жена его открыла это. Спустя лет двадцать, когда Фадеевы жили в Екатеринославе, туда заехал американский миссионер Ален, и, находясь у них в доме, обратил внимание на висевшие по стенам гостиной портреты, причем, указав на генерала Бандре, тотчас объявил «Это был масон», высшей степени. На вопрос Елены Павловны Фадеевой, почему он это знает, он извинился невозможностью отвечать и, несмотря на все просьбы, ничего более не сказал. Другой раз, уже в сороковых годах, когда Андрей Михайлович был губернатором в Саратове, у него обедал путешествующий по России президент Лондонского географического общества, известный ученый Мурчесон и тоже, осматривая портреты после обеда, остановился перед портретом Бандре и спросил у Елены Ивановны, кто это. На ответ, что это ее дед, Мурчесон сказал, «А знаете ли вы, что он масон и очень высокой степени?» И так же, как Ален, наотрез отказался от всяких объяснений по этому поводу. Елена Петровна, как я уже писал, рассказала Синнету о своем чудесном падении шаткого сооружения из стола и стула. Как, надеюсь, помнит читатель, она пыталась отдернуть шторку на одном из портретов, до которого ей не удавалось дотянуться. Этот рассказ должен был лишний раз убедить Синнета, что уже в детстве ее оберегал кто-то могущественный и невидимый. Однако в своем рассказе она упустила главное — почему ее разобрало подобное любопытство. С большой вероятностью можно предположить, что она, начитавшись масонских книг и наслушавшись рассказов взрослых о выводах Алина и Морчесона, пыталась найти на портрете, изображающем деда ее бабушки, определенные масонские знаки и символы. Вот уж тогда она утерла бы нос старшим. Лёля влюблялась без памяти во все то что относилось к запретному плоду ее тянуло неудержимо к чему то спрятанному тайному о чем говорят шепотом и с оглядкой не случайно же она дурела от туманно полусветлых ночей когда окружающие и едва различаемые предметы наводили на нее трепетный сладкий страх и вызывали острое любопытство, словно представляли смутные очертания нездешнего, незнакомого мира. Ее сердце ёкало и обрывалось, что-то в ней постоянно колобродило. Ее живые, нервно возбужденные глаза еще больше разгорались, твердые, плотно сомкнутые губы, насупленные брови, Высокие лоб и слегка вьющиеся волосы создавали облик решительной и непреклонной девушки, которая живет по-своему, а не по-порядочному, как заставляет общество. Лёля была сведущей в масонской мудрости. Масонские книги она читала без разбора. Основные понятия и положения масонства в ее сознании остались, а со временем очень даже пригодились в жизни». После 14 декабря 1825 года масонские ложи в России были запрещены. Однако масонство, уйдя в тень, сохранялось как определенная система этических правил и взглядов. В межличностных отношениях столбового дворянства масонские ценности все еще много значили, не утратили своего прежнего авторитета человеческому сообществу, недоставало как свежего воздуха любви к себе подобным. Вот чего не хватало и ей, Елене Прекрасной, взбалмышной и амбициозной девушке. Надо было кого-нибудь да полюбить для того, чтобы преодолеть этот мировой холод и всеобщее безразличие людей друг к другу. Надо было на чем-нибудь да остановиться, дабы в конец не растеряться и не впасть в отчаяние. Настоящая безусловная правда существовала в глубочайшей древности. Великие несчастья отделили многие, в том числе и нынешние поколения людей, от этой правды. Однако ничего не может бесследно исчезнуть. От материков остаются острова, от умерших языков слова, от исчезнувших народов мудрость их гениев. Согласно мифу, который поведал Платон в своих сочинениях «Тимей» и «Критий», некий египетский жрец сообщил афинскому архонту, высшее должностное лицо в Древней Греции, реформатору Салону, об ушедшем под воду громадном материке посреди Атлантического океана, который превосходил своими размерами Азию и Ливию вместе взятые и исчез в океанской пучине в результате землетрясения. С мифом об Атлантиде непосредственно связывались представления о Лемурии. Так называл крупнейший английский зоолог Склеттер материк, якобы существовавший на месте нынешней части Индийского океана между Индией и Мадагаскаром. Для Лёли одно было ясно. Человечество находится в страшном упадке, и в тоске по своей лучшей, достойной ее даровании жизни, в неотвязном желании полюбить и быть любимой, она правильно почувствовала, нужно отправляться в дальнюю дорогу. Само масонство в России, во времена Блаватской запрещенное, не имело того влияния, как при Александре I. После разгрома восстания декабристов оно, как широкое движение мысли, заглохло, переместилось на периферию культурной жизни страны. Исследовательница русского масонства Бакунина в своей книге «Русские вольные каменщики» пишет «Масонство, занесенное в Россию по преданию Петром Великим, почти одновременно с его возникновением в современной форме на Западе, чрезвычайно быстро привилась и распространилась. Объясняется это тем, что появление масонства в России совпало с пробуждением общества, с первыми исканиями освобождающейся мысли. Усвоив эти этнические начала, которые проповедовали вольные каменщики, Русское масонство отбросило утопические устремления западноевропейского масонства и превратило орденское учение в популярную нравственную философию, идею которой и стало проводить в жизнь. Такое быстрое распространение объяснялось, по-видимому, и тем, что во времена, как на Западе масонство было лишь одной из школ нравственной философии, у нас оно было единственной. Масонство или франк-масонство, с которым Лёля ознакомилась с помощью прапрадедушкиных книг, представляет собой систему моральных принципов, воплощенных в аллегории образы, символы. Всем им дается гностическая, деистическая или христианская интерпретация. Вне всякого сомнения, масонство устремлено повернуто к Востоку ибо с помощью восточной мудрости надеется вновь обрести, понять и заново оценить предвечные и исконные черты человеческого духа. Однако эта увлеченность Востоком не дает еще особых оснований считать масонство социокультурным образованием, изначально враждебным русской национальной традиции. Масонские тайны – Это лишь проекция на экран современной национальной культуры того весьма отдаленного прошлого человечества, когда это человечество, как считают масоны, не было разделено географически и этнологически, и поэтому обладало высшей, целокупной мудростью. Прямым желанием. Верой масонов является то, что всем людям необходимо приняться за работу по строительству храма человечества, где будет возрождена память о прошлом. Храм человечества – это храм Духа, а его всемогущий архитектор – Бог Любви. Это желание, эту веру масон должен выстрадать в неустанном своем движении к добру. На этом тернистом пути смерть – всего лишь этап к высшему свету. Путь к добру – это путь к прошлому, дорога в золотой век человечества. Достижение великой цели требует от масона не только моральной выдержки и мужества, но и веры терпимости. Масонство не выдвигает общего положения религиозной веры, поскольку форма, в которой осуществляется мистический акт воссоединения духа и мира», Гармония микро- и макрокосмосов может быть разнообразной. Большое значение масоны придают другому аспекту своего мистического акта – воспоминаниям или переживанием всей предыдущей истории духа, воссоздание с помощью художественного сознания, а проще говоря, фантазии, которой есть не что иное, как про память, всей цепочке бесконечно долгого перерождения души. Чем дальше масонство уклоняется от земного, тем больше оно приближается к созданию той системы идей, совокупность которых получает название «теософия» – «бога мудрия». Недаром императивное «я» – масона-иерарха или масона-художника превращается в высшую мудрость творческого духа. К этому следует, конечно, прибавить, что орден вольных каменщиков развился из строительных корпораций, лож строителей, со своей системой паролей и символов, которые с XVII века постоянно подвергались идеологизации и превращались в школы морали. Естественно, в ходе такого преобразования старая строительная символика перетолковывалась в этическом смысле. Однако не только символизация реалий строительной техники легла в основу эзотерического языка масонства. Чтобы понять те или иные толки масонства, необходимо быть сведущим и в истории религии, и в истории культуры, как западной, так и восточной. А все потому, что в доктрины масонства входят фрагменты и обрывки многих культурно-религиозных систем. На идеологизацию масонства повлияли школы мистерий, пифагорейцы, метризм, египетское жречество и его обрядовая практика, ессеи, друиды с их тайнами, кабала, средневековая алхимия. В своей организационной структуре масоны многое позаимствовали у христианских рыцарских орденов, в частности, у ордена темплиеров, храмовников, а также у арабских тайных обществ. Что еще следует сказать о масонстве? Может быть, имеет смысл четче обозначить основные периоды его истории? Достоверно известно, что вследствие упадка церковного строительства первые почетные члены были приняты строительную ложу в Эдинбурге в 1600 году, а в 1717 году представители четырех масонских лож собрались в лондонской таверне с единственной целью – образовать Великую Ложу Англии. А через 21 год после этого знаменательного собрания папа Климент XII запретил католикам вступать в любые масонские ложи, В своей булле он осуждал масонов за религиозный индиферентизм, натуралистичность многих обрядов, требования клятв с вновь поступающих и предостерегал о той опасности для церкви и государства, которая, возможно, исходит от масонов. Вполне понятно, что в масонских организациях часто царит антикатолическая атмосфера. Впрочем, своим неприятием масонства ничем не отличались от католиков и протестанты. В протестантских государствах масоны были запрещены в Голландии в 1735 году, в Швеции в 1738, в Баварии в 1784, в Австрии в 95 году. Масоны, напротив, оказались более веротерпимы. В масонские ложи в католических странах привлекают обычно свободомыслящих граждан и антиклерикалов, а в Англии, Северной Европе и США члены лож рекрутируются в основном из протестантов. В масонскую ложу таким образом могут входить представители любых религий. Это с одной стороны, а с другой, как только французская ложа, Великий Восток в 1877 году упразднила требования веры в Бога и бессмертие, с ней немедленно разорвала всякие отношения объединенная Великая Ложа Англии, а также ее филиалы. Несмотря на то, что в англо-американских ложах на алтарь кладут Библию, клятва вступающего может быть принесена на Коране, Ведах и другом священном тексте по выбору. Все эти исторические факты достаточно красноречиво свидетельствуют о внешней стороне существования масонства в христианском мире. Однако мало что говорят об основных чертах его внутренней жизни, особенно о том, что составляет великую тайну масонства. Связана ли эта тайна с магическим опытом гроссмейстера ложи сверхгения, или же познается через самоутверждение своего божественного «я», через выявление мощи творческой воли, через экстаз духа, открывающего и переживающего свою сущность. Эти вопросы сами по себе затрагивают сферу эзотерического, и потому ответы на них также тайно за семью печатями. Масоны объявляют духовными центрами Египет и Индию, И это при том, что их идеология, мистика обряды, родилась и оформилась в Англии, Франции и Германии. Именно в этих странах Западной Европы масонство в различных своих системах и ипостасях расходилось в окружающие страны, вплоть до России. Во все эти страны масонство несло как свой стиль духовного поведения, так и определенный идеал жизни. В России масонство, между тем, приобрело особенные специфические черты. Бакунина подчеркивала их лояльность как по отношению к русской православной церкви, так и по отношению к государству. Она утверждала, что русское масонство в XVIII и XIX веках преимущественно не было тайной политической организацией. Цели и стремления большинства русских масонов не выходили за рамки нравственного самоусовершенствования в русле масонского миропонимания. Недаром те русские масоны, которых интересовали исключительно религиозно-нравственные искания, каким-либо преследованием со стороны правительства не подвергались». Масонство оставило неглубокий след в политической истории России. Может быть, поэтому о нем до недавнего времени писали сравнительно мало. Ведь россияне были и по-прежнему остаются самым политизированным народом в мире. Масонство обладает всеми признаками и атрибутами религиозного культа. Храмы, алтари, молитвы, моральные кодексы, облачения, служба, наказание или награда после смерти и иерархия, вступительные и похоронные обряды. Вместе с тем центральные христианские мифы в культовой практике масонства считаются неприемлемыми для обсуждения, неверно интерпретирующими истину периферийными. Кандидат в масоны при вступлении в ложу ищет света, и его уверяют, что не христианская церковь, а ложа способна дать ему этот свет духовного наставления. Ему внушают, что если его жизнь будет подчинена моральным принципам масонства, то в этом случае ему уготована ложа небесная. Может быть, в связи с этим обещанием небесного рая у некоторых протестантов создается искушающее обманчивое впечатление, что масонство – христианское начинание. О переоценке христианских ценностей в масонстве свидетельствует, например, тот факт, что упоминание Иисуса Христа в масонской молитве запрещено как оскорбляющее чувство братьев нехристиан. В конце 40-х годов, для Лёли эти знания были книжными. Разумеется, она не помышляла ни о какой масонской ложе. Ей куда интереснее было блеснуть перед молодыми людьми, ее ухажерами, своей осведомленностью в алхимии, магии и других высоких материях. Я убежден, что в то время Леля даже не предполагала, что ее начитанность и уникальная память окажут ей неоценимую услугу на том поприще, которое она окончательно для себя изберет».